Глава седьмая. Событие восемнадцатое. Я понял, почему в армии просыпаются в шесть утра, потому что единственное, что хочется делать в шесть утра, это убивать людей. Руслан Белый. Быстро уйти из Мемели не удалось. Два дня проторчали под стенами. В город зашел только Преображенский полк. Нужно было вывести из него всю артиллерию, медь и бронза нужны, а сами пушки ерунда полная. А многие орудия оказались закопанными под грудами камней и щебня, в которые флот превратил городские бастионы. Пришлось Семену Андреевичу Солтыкову, временно назначенному комендантом города, организовывать с помощью городского совета добровольцев, что рвались завалы разбирать. И орудия тащить за ворота. Всего на собирали почти пять десятков орудий всяких разных калибров, из которых Брехт три отделил для создаваемого им музея. Не царь пушки, но красивое литье, ничем нашему не уступающее и приличный калибр. Есть на что посмотреть. Пусть в Риге своя кубинка будет. Оружие, помимо пушек, навезли к воротам массу. Несколько тысяч писчали и мушкетов, почти пять десятков штукеров, в том числе и арабских. Брехт себя выбрал практически точную копию того карамультука, что у него был в прошлой жизни. Холодного оружия тоже хватало, в том числе и дорогих шпак и сабель с красивыми украшенными каменями самоцветными, гардами и ножными. А в городской ратуше нашлись три комплекта полной рыцарской брони, даже для коня. Забрали, понятно. Исторический музей тоже в экспонатах нуждается. Потом еще день ждали, пока подойдет второй ингерманландский полк с подводами, чтобы все это доставить в Ригу. Дожидаться, пока те увезут добро, трофейное герцог Берон не стал, двинулся к Тельзиту. Вероятность того, что остатки Мемельского гарнизона нападут на ингерманландцев, была нулевой. Город не грабили, женщин не насиловывали, из домов ничего, кроме оружия, не забирали. Опять же, без оружия напасть на полк, пусть и не очень хорошо подготовленные теми силами, что у мемельцев остались, самоубийство. Тельзит — это советск-Калининградской области. Еще семьдесят слишком лет до того, как Наполеон настучит тут по ушам пруссакам и руссакам. Пока небольшой городок на берегу Немана с предместьем, далеко высынувшимся за стеной небольшой крепости. Подошли к городу и встали в километре примерно от стен. Иван Яковлевич хотел выслать парламентера, мол, товарищи, сдавайтесь, изымем все оружие, и оставим вас как було, процветайте. Не получилось. Городишка в десять тысяч жителей и двумя батальонами ополченцев и регуляров решил дать бой. Со стены прозвучало три выстрела, и ядра плюхнулись в лагерь, который только начали разбивать. Одно из ядер, скорее всего от шестнадцатифунтового орудия, попало в фургон, что перевозил порох. Огромное счастье, что рядом, кроме двух возниц, никого не было. Бабахнуло знатно. Палатки, которые успели установить поблизости, сдуло, людей в них находившихся покалечило многих. Брехт про золотые выстрелы слышал, да и сам за столько боев успел их повидать, потому фургоны с боезапасом рядом не держали и в непосредственной близости к ним людей на привале не размещали. И сейчас это спасло кучу жизней, а если бы рядом было два фургона и какой из полков поблизости лагерь разбил? Сотнями бы потери считали, а так два возчика, все шесть лошадей и десяток переломов и ушибов. Номер улюбившее настроение у Ивана Яковлевича вместе с дымом от взорвавшегося пороха улетучилось. Пришлось разворачивать из походного положения две роты крупнокалиберных орудий и бить по крепости три часа, пока там не осталось никого живого. А нет. Несколько человек все же выжило, вон даже белый флаг смогли поднять над одним из разрушенных бастионов. Когда высланные на разведку измайловцы добрались до развалин крепости, то из восьми сотен находившихся там защитников здоровыми оказалось всего пару десятков. Еще около сотни были ранены. Все остальные так посечены осколками и продырявлены крупными свинцовыми шариками шрапнели. что иногда от тела от мундиров отделить не удавалось. Местных опять мобилизовали для похорон убитых и оказания помощи раненым, а измайловцы, раз уж первыми вошли в город, стали собирать оружие всякое разное. Орудие, то что отметилось золотым выстрелом, тоже оказалось вполне достойным музея. Пусть калибр и не велик, но зато морда медведя отлита просто великолепно. Многие пищали и мушкеты были повреждены, но Брехт приказал и их собрать. Стволы вполне могут сгодиться еще для производства пистолей. Да, ему за три с лишним года удалось раскочегарить стульские и невьянские оружейные заводы, построили два новых в Коврове и Санкт-Петербурге. Но для полного перевооружения 150-тысячной русской армии требовалось несколько лет, как бы не десяток, работы этих заводов, плюс постоянное применение огнестрельного оружия на учениях, и теперь войне еще в речи поспалитой и Пруссии потребует замены множества писчалей, мушкетов и штутцеров. Все же железо пока очень далеко от того, что будет в автоматах Калашникова. Сейчас от тысячих выстрелов даже мечтать не приходится. Хорошо, если несколько сотен выдержит. В Тильзите Брехт оружием не ограничился. Раз начали полить пруссаки первыми, то пусть за убитых и раненых и за уничтоженный порох контрибуцию платит. Маленький городок, как Данциг, миллион талеров выплатить не сможет. Брехт собрал отцов города и выкатил сумму в сто тысяч талеров. Народ начал выть и волосы на голове друг у друга рвать. Вот и замечательно, значит угадал с цифрой, смогут собрать. Но гораздо важнее денег было вывезенное с двух заводов. Там были вполне современные станки ткацкие. Немцы изготавливали сукно, а это сейчас второй по значимости товар, что везли в поднебесную. Ингерманландцы получили команду со всем бережением станки разобрать и в Ригу доставить, а в предачу к ним прихватить мастеров, что смогут их собрать по новой и отладить. Ну и десяток семей забрали ткачей, которые на этих станках работали, почти добровольцы. Брехт с ними переговорил и пообещал дома быстро построить под Ригой и хорошей зарплатой обеспечить. И кроме прочего доплачивают за обучение молодых рижан. Слезы его плебыли, когда людей на повозке со скарбом усаживали, но без надрыва, так для порядка. После Тильзита опять снег к Кёнигсбергу направились. Этот кусок Пруссии похож на запетую. В этот отросток и двинулись. Первым на пути будет городок Инстербург. Событие девятнадцатое. Пинта-пота сберегает галлон крови. Генерал Джордж Паттон. Там всего один дневной переход между городками. В хорошую погоду. А погода и до того хорошей не была, и не собирались герцогу Берону подарков дарить. Она только хуже с каждым днем становилась. Почему зимой армии не воюют толком в Европе, а сидят на зимних квартирах, как бы перемирие заключив? Да просто все. Европа, особенно северная, всю осень и часть зимы это чуть не ежедневные дожди. Ружье в такую погоду заставить стрелять не просто. Еще сложнее на слабосильных лошадках того времени тащить к месту боев пушки и припасы на телегах по грязи. И раньше не сильно хорошо было с этим до массового применения пороха. Тити Ваномакало, но это было не столь критично. А вот сырой порох на полке гореть не желал. По колено в грязи к концу второго дня добрались до Инстербурга. Сейчас город Черняховск Калининградской области. Подошли с северо-востока и на этот раз остановились в километрах в двух. Еще один золотой выстрел и без пороха можно остаться. Брехта же, взяв с собой Ивана Солтакова и Багратиона с его снайперами, проехал дальше. И чем ближе приближались к посаду, тем хуже вели себя кони, а потом и до людей дошел запах. Ветер был юго-западный и как раз получалось от города. Пахло ужасно. Брехта запах знал. В прошлой жизни в Дербенте сталкивался с таким, даже пришлось подальше от города распространителей переселить. Кожевинники воздух портили. Со стен по ним не палили пока, и Иван Яковлевич решил осмотреть производство. Ничего нового для себя не увидел. Чаны и ручной тяжелый труд. Никакой механизации. Поразила не механизация, а количество рабочих, этим занимающихся. прямо целый квартал кожевенников. Ну, прибирать к рукам пруссию он пока не собирался, а кто мешает ему прибрать к рукам пруссаков? Переселить их в Курляндию, пусть работают на благо новой родины. Впереди война на Кавказе и в Молдавии и в Крыму с Азовом. Быстро не получится. Нужно обувать армию, много кожи нужно. Будет у товарища и полно работы. Пока рассуждал так Брехт, осматривая производство и разговаривая с мастерами, прибыл гонец от Салтыкова-старшего. Из города вышла делегация с ключами. Хотят сдать город без боя. И в этом была огромная заслуга Багратиона. Он предложил тех полковников из Мемеля заслать сначала в город, пусть поделится опытом войны с Лейбгвардией. Те поделились. И городской совет с комендантом гарнизона решили, что если война не объявлена официально и Россия не воюет с Пруссией, то и зачем им жизни класть? Потом государи помирятся, а с них за разрушенный город спросят Фридрих Вильгельм. Переночевали офицеры в замке. Холодно и сыро, и даже огромные камины, зажженные где только можно, не сильно согрели, только дым от них. Утром Брехт оставил Ивана Салтыкова с ротой преображенцев эвакуировать в метаву кожевенников, а остальные полки двинул к следующему городку, уже теперь по направлению к Кёнигсбергу. Название носил он серьезное — Гросс-Егерь-Сдорф. Название известное. Именно под этим городком русские в Семилетнюю войну побили пруссаков. Сейчас, если немцы решат воевать, то побьют их на три десятка лет раньше. Городишка совсем маленький, даже не крепость в центре, а донжон простой, и стены нет, как и гарнизона. Зато нашелся небольшой заводик по производству песчалей, скорее даже мастерская. Хозяин и восемь работников. Чтобы традиции не менять, Брехт и этих решил в Россию переселить. дал команду теперь Густаву Берону выделить два взвода солдатиков и до метавынарот проводить. опять начал корпус у него расползаться во все стороны. не дай бог сейчас Фридрих Вильгельм бросит бесперспективное занятие по осаде Данцига и ломанется сюда в восточную Пруссию. на Каркел. прибыл разъезд из под Кёнигсберга. К городу с запада, длиннущей змеей, подходят прусские войска, десятки тысяч пеших и конных, еще и с артиллерией. Событие двадцатое. Командир как дорожный указатель показывает всем куда идти, но сам туда не идет. Константин Милихан. Иван Яковлевич с собой на войнушку Фридриха Левенвольда прихватил. Любая война заканчивается мирными переговорами, и профессиональный дипломат для этой цели необходим. Тем более, что все три брата Левенвольда лично знакомы с королем Пруссии, а Фридриха можно даже его другом назвать. Граф напутствовал дипломата Иван Яковлевич. Ты постарайся донести до этого товарища, что если он сейчас вступит в битву со мной и чем черт не шутит даже победит, то победа будет первой. На границе практически с его Бранденбургом находится тридцатитысячная русская армия. Стоит мне отправить им гонца, и они плюнут на Францию и Австрию и ударят на Берлин. А сюда подойдут полки из Риги и Санкт-Петербурга. Не надо скрывать, они хуже подготовленные, чем лейбгвардия. Но они свяжут его, не дадут отойти от Кёнигсберга, а я за это время соберу казаков и полки с юга России, и мы тогда просто раздавим его тут. И в это же время флот будет равнять Кёнигсберг с землей. В результате вся Пруссия будет оккупирована, а Берлин и все города западного кусочка его малюсенького королевства будут ограблены. Все ценное будет вывезено в Россию. Затем мы отдадим его Величеству часть Бранденбурга, остальное присоединив, скажем, к Брауншвейгу или к Мекленбургу, или сделав отдельным герцогством, а Восточную Пруссию присоединим к Курляндии. Ваше Высочество, разве так ведут переговоры? Начал был Илиевинвольда. Остень Фридрих, ничего этого я делать не собираюсь. Но Фридриху Вильгельму знать этого не надо, а вот испугается и в штаны наделает. Это пусть. Но Пруссия после этого навсегда станет нашим врагом. Отшатнулся граф. Это же замечательно. Мы будем точно знать, что нам под прикрытием какого-нибудь нитролитета не ударит в спину. Пруссия всегда была и всегда будет нашим врагом. Еще Александр Невский пятьсот лет назад с ними воевал. А да, ты ему предложи орден Александровского в случае замерения и напомни, кто такой Александр Невский. Это же прямое оскорбление. Он после этого не пойдет на мир. Левинвольда затряс головой. Ничего, услышит со стороны Балтики канонаду с кораблей и передумает. Иван Яковлевич, но ведь так не ведутся переговоры. Переговоры это не ультиматум. а именно переговоры, должны быть взаимные уступки. Данцик не отдадим ни при каких условиях, мы превратим в руины всю Пруссию и лишим его королевства, но Данцик он не получит. Боюсь, тогда моя поездка ничем хорошим не кончится. Да и черт с ним! Стой, а ведь может быть и от этих переговоров польза. Ты ему скажи, что в следующем году небольшой наш экспедиционный корпус будет воевать на Кавказе, и мы можем взять с собой пару его полков, чтобы они воюя бок о бок с нами научились воевать. Иван Яковлевич, для короля это будет опять оскорбление. Вновь схватился за голову граф. Тфу на вас! Вот и делай добрые дела. Про лекарство от парфюрии его еще раз напомни. Все, Фридрих, езжай, а звучь все, что я предложил. Не захочет, как хочет. Тогда будет битва под Кёнигсбергом, и пусть потом не говорит, что ему не предлагали вернуться к статус-кво. Следующие условия будут гораздо жестче. Мемель и все земли по правому берегу Немана отойдут Курляндии. Когда дипломат тот был, Брехт достал карту и задумался. Пугать Фридриха Вильгельма было легко, а вот осуществить пугалки будет совсем не просто. Начать стоит с того, что подойти по морю и обстрелять город практически невозможно. Конечно, Кёнигсберг это морской порт, вот только там город от моря отделяет коса, такая же как Куршская. Не помнил Иван Яковлевич, как она называется? Но в ней есть небольшой проход, по которому мимо батареи береговых и проходят корабли, попадая в так называемый Вислинский залив. Довольно мелкий. Порт, насколько он помнил, углубили не так давно. Но не имея лодсмана или карты форватера, там легко можно посадить корабли на песчано-имеле, снять с которых потом их будет очень непросто. Да, батареи можно обстрелять со стороны моря и полностью их подавить, а только потом входить в пролив. Но два десятка больших кораблей с глубокой посадкой в порт просто не войдут. И тогда береговые батареи самого Кёнигсберга получат преимущество. Терять корабли не хотелось. Франция явно должна придумать ответку, да и Швеция зубы точит. Так что обстрелять сам город скорее всего не получится. Остается только подойти его лейбгвардейским корпусом по суше, а там тридцатитысячная армия Фридрих Вильгельма, злая. И чего делать? Иван Брехт позвал подполковника Салтыкова. Бери пару десятков человек и поезжай за Левенвольде. Все там обшарьте, но дабудьте точные данные, сколько у просаков пехотинцев, сколько кавалерии, сколько артиллерии и что за пушки у них, какие калибры. Ну, для чего мне тебя учить? Сам все знаешь. И про языков не забудьте. И офицеры нужны и солдаты. И не только про количество войск у них спрашиваете, но и про настроение в войске. Горят ли пламенным гневом или ропщут? Боятся ли русских пушек? Все понятно, ваше высочество. А если получится диверсию им не устроить, ну там фургон с порохом подпалить. У нас ведь есть этот фальконет длинноствольный, с тысячи шагов бьет. Это не фальконет. Я тут со специалистами пообщался немецкими. Одни говорят, что это кулиеврина, но эти неуверенно как-то. А вот один бомбардир точно определил. Это шарфенсина. Еще он ее обозвал четверть шланга. Ну, после войны в музее пусть историки определяют. Сейчас не столь важно. Пока не надо. Хотелось бы миром разойтись. Но мысль твоя мне нравится. Если Ливенвольда ни с чем не вернется, то первый выстрел в этой войнушке произведешь ты из своего фальконета. Из шланга. Иди уже.